Часть вторая. Пробуждение. Глава шестая. Ей удалось распрощаться с прежней жизнью только благодаря Киота. В одиночку Элисон ни за что бы не справилась и вряд ли бы отважилась на побег, не случись беда с братом и сестрой. Стараниями эльфейки, которая знала о кругу так же хорошо, как и свою деревню, они выехали из зимнего леса и нашли старый магический портал. Порталы, подобные этому, встречались по всей Вейсарии, но многие из них, если верить словам Киота, давно утратили магический потенциал и выглядели как пустые каменные круги, парящие в морозном воздухе. «Путешествовать надо с умом», — сказала эльфейка, поглаживая своего коня. Девушки гнали их без остановки, пока не выехали за пределы леса. Вампиры в любой момент могли пуститься в погоню, поэтому путницы не сбавляли скорость вплоть до окраины леса. Ничего удивительного, что их лошади выбились из сил. Если не задать порталу нужное направление, он выкинет тебя в любое место по своему усмотрению. Хорошо, если это окажется какая-нибудь деревня или город. А если он переместит тебя в пустынные земли или откроется под водой? Нет, с порталами шутки плохи, как и с магией в целом. Эллисон полностью разделяла ее мнение. Как еще достигнуть желаемых целей и обрести могущество, если не с помощью магии? В первую очередь, младшая Ричи подумала о своих братьях, власть которых держалась исключительно на магии. «От магии одни беды», — вздохнула она, подъезжая к каменному кругу. Беда не от магии, госпожа, поправила ее Киота, а от людей, которые используют ее не так, как следовало бы. Элифейка достала из поясной сумки маленький кусочек белого кристалла и показала ей. Что это? — полюбопытствовала Элисон. Осколок кристалла, магическая мощь которого ужасает. Он-то и поможет нам открыть портал. Где ты его взяла? Сложно было поверить, что обычная служанка владеет чем-то настолько сильным. У советника Киота покраснела и, размахнувшись, бросила осколок прямо в круг. Он завис в центре, и голубоватые нити потянулись к нему со всех сторон неработающего портала. «Ты его украла?» — ахнула Элисон. В ее глазах эльфика выглядела образцом для подражания. Добрая, заботливая и понимающая. Она никогда не брала чужого, не сплетничала и не доносила на других. Младшая Ричи хотела походить на нее во всем. И вдруг такое. «Но зачем? Для чего он тебе понадобился?» «Я задумала сбежать задолго до появления в вашем доме господина Дарвина и госпожи Татьяны», ответила она, наблюдая за тем, как нити сплетаются в центре в круг поменьше. «Простите меня». «Этот осколок должен был вернуть меня домой». Теперь Эллисон смотрела на Эльфику с сочувствием. Младшей Ричи точно так же, как и ей, не хватало домашнего тепла, но поместье хотя бы называлось ее домом. А Киота лишилась своего, потому что так захотели наемники. Они привозили в поместье Ричи таких, как она, из разных уголков королевства, и со временем дом Эллисон стал приютом для тех, кого насильно лишили крова. Райнеры и считались считали слуг рабами, не имеющими права на ошибку. Младшая Ричи мечтала отправить их по домам, но не могла. Власть поместья принадлежала не ей. «Скоро ты вернешься домой», прошептала Элисон, но Киота ее не услышала из-за шума. Портал гудел, как небо перед бурей, а пугающая воронка в нем Набирало обороты. Голубоватый свет сочился из самого центра, кристаллического сердца магического круга. «Первое перемещение не всегда проходит гладко», сообщила эльфийка, нервно покусывая губы. Она смотрела на портал так, словно не до конца была уверена в том, что они собрались делать. «Но вы справитесь, госпожа. Войдите в него». «Прямо так? Верхом на лошади?» «А ей больно не будет?» «Будет, но боль скоро пройдет. Гораздо важнее, чтобы с вами все было хорошо». «А как же нужное направление?» Я задала его, когда бросила осколок. Если Элиса и волновалась, то лишь слегка. Ей еще не приходилось иметь дело с магическими перемещениями, поэтому портал ее больше заинтересовал, чем испугал. Она хотела побыстрее добраться до родной деревни Киота и привести в поместье помощь, а длительные разговоры только оттягивали момент спасения брата и сестры. При приближении к порталу лошадь младшей Ричи заортачилась, почуяв магию. Но один твердый взгляд Киота вмиг успокоил жеребца. По совету эльфийки, Эллисон послала его в галоп, чтобы перемещение прошло без последствий для них обоих. Она ожидала, что портал перенесет их прямиком в поселение эльфов, но они снова оказались в каком-то лесу, только уже не в зимнем, а как будто в летнем. Яркий солнечный свет чуть было не ослепил Эллисон с непривычки, ее глазам пришлось долго привыкать к солнцу и к другим сочным цветам вокруг. Во владениях Хричи природа лишена красок и яркости, как палитра художника — пребывающего в меланхолии. Младшая Ричи восхищалась разнообразием цветов нового мира и не могла нарадоваться обретенной свободе. Казалось, жизнь в поместье окрасила ее саму в черные тона, и этот траур девушка носила изо дня в день, не осознавая, как прекрасен мир за пределами стен дома. Словно она и не подозревала, что существуют другие цвета, кроме серого и черного В ее жизнь, как подарок свыше, ворвались оранжевый, красный, голубой, желтый, синий. Эллисон взглянула на мир под другим углом и поняла, сколько всего потеряла, проживая бесцельную жизнь на мерзлой, лишенной красок земле. Тут ее радовало буквально все. щекочущие руки и ноги трава, теплое дыхание ветра, голубое небо, пушистые облака — и особый, ни с чем не сравнимый аромат трав. Перемещение через портал и правда сказалось на Элисон не лучшим образом. Ее вывернуло, как только она слезла с лошади, на что Киото сказала, что она еще сравнительно легко отделалась. После у нее закружилась голова, но вскоре это прошло. Сама эльфийка была в полном порядке, словно уже не раз прибегала к порталам. Она настояла на отдыхе, и девушки устроили привал в тени раскидистых деревьев, а после скромно поужинали тем, что нашлось в сумке у эльфики. Тонкими ломтиками сыра со специями и разваренной морковью. «Как скоро мы придем в твою деревню?» — вновь спросила младшая Ричи, скармливая оставшийся кусочек моркови коню. «Не так скоро, как хотелось бы», — с сожалением проговорила Киота. Нас перенесло дальше, чем я предполагала. Поэтому путь будет не близкий. То есть мы не в Летнем лесу? Нет, намного дальше. Почему же нам нельзя было переместиться сразу в твою деревню? Я пыталась так сделать. Но я имею дело с порталами впервые, поэтому не рассчитала расстояние. Это может стоить им жизни! Вознегодовала Эллисон имея в виду брата и сестру. «Если мы не успеем, они погибнут. Я не прощу себе, если с ними что-нибудь случится». «Все обойдется», — пообещала Эльфийка. «Время здесь течет несколько иначе, чем в других частях Вейсарии, включая северные земли. Оно искажено. Мы можем вернуться в поместье в тот момент, когда ваши братья будут только-только отправляться за нами в погоню». «Ну, может быть, и такое, что мы появимся как раз в момент убийства Тата и Дарвина!» — мрачно дополнила ее слова Элисон. В глазах неприятно защипала от приближающихся слез. «Мы успеем, госпожа», — повторила Киото уверенным голосом. «С ними ничего не случится». Они сидели, каждый в своих мыслях, и смотрели на закатное небо, окрашивающееся в оранжевые и золотистые тона. Позже оно поменялось, и вдалеке пролегла пылающая алым полоса. С приближением мрака она угасла, становясь все менее заметной. Цвет этой полосы напомнил Элисон на братьях, о том, кто они такие. «Киота, как ты считаешь, они уже ищут нас?» — спросила младшая Ричи шепотом, будто вампиры могли сидеть в кустах и подслушивать. «Наверняка ищут». Киота скривилась, и Эллисон поняла, что она не хочет продолжать говорить об этом. эльфийка сидела рядом, мрачнее тучи, и, глядя на небо, жевала травинку. «Расскажи мне о своем доме», — попросила младшая Ричи, устраиваясь поудобнее. «Мой дом — летний лес, дикий и непроходимый. Он опасен для путников, сбившихся с пути». В нем много диких животных и ядовитых растений, представляющих угрозу, и в то же время он полон красивыми голосами существ, которых больше нигде не встретишь. А по ночам в лесной чаще загораются красные огни. Этот цветет огневик. Из его семян делают огневую пыль. Возле кустов с эльфийскими ягодами можно встретить войлов, Животных, похожих на собак, только крупнее и покрытых густым сизым мехом. Очень удобно передвигаться по лесу на них верхом. Войлы гибкие и юркие, а еще зрение у них острее, чем у нас. Поэтому они замечают каждую мелочь и в случае опасности. Кехта все говорила, а Элисон все слушала, пока не заснула, сраженная усталостью и успокаивающим голосом своей спутницы. Утром они продолжили путь. Кони уставали не меньше самих беглянок, и время от времени девушки давали им передышку. Они вели их за собой, а сами шли пешком. Местность попадалась разнообразная — голубые озера и бурные реки, разнотравные луга и густые леса. Они преодолевали горные перевалы и сухие равнины, взбирались на холмы и спускались во овраги, следовали вдоль болот и водопадов. Путницы останавливались только на ночлег, а с рассветом снова отправлялись в дорогу. Путешествие отнимало слишком много сил. Уже спустя несколько дней после побега Эллисон, не приспособленная к долгой дороге, Натерла мозоли на ногах, которые страшно болели и кровоточили при каждом следующем шаге. Порой боль становилась такой нестерпимой, что мешала заснуть. Кеота просила, чтобы они останавливались чаще, но младшая Ричи так боялась преследования вампиров, что соглашалась только на короткие привалы и ночной отдых. И хотя эльфийка постоянно заверяла ее, что вампиры найдут их не скоро. Элисон продолжала жить в постоянном страхе. Она не могла ни есть, ни спать, и в результате сильно исхудала. Купаясь в реке или озере, девушка замечала, как сильно изменилось ее лицо. Кожа, раньше просто бледная, посерела. Руки и ноги стали походить на тоненькие веточки, щеки пропали, вместо них проявились резко очерченные скуловые кости. Радовало одно — благодаря бесценным знаниям Киота о дикой природе, у них всегда имелись свежая дичь и чистая вода. Поначалу младшая Ричи не хотела мириться с тем, что эльфийка соорудила себе лук для охоты на животных. Она умоляла ее не трогать ни в чем повинных зверей. На что Киота сказала, «Госпожа, если у нас не будет еды, наши силы быстро иссякнут», и Элисон пришлось признать ее правоту. Младшая Ричи долго привыкала к тяжелым условиям новой жизни. Пришлось забыть об удобстве и комфорте. Обстановка вынуждала спать на жесткой земле вместо мягких пуховых перин. И даже плащ, который Элисон стелила себе перед сном, не спасала спину от синяков и царапин. Нежная кожа, привыкшая к бережному уходу, высохла, огрубела и покрылась мелким пушком. Солнце, которому младшая Ричи не так давно радовалась, Теперь она же проклинала. Жаркие лучи сушили ее волосы и лишили их природного блеска, превратив в подобие соломы. Киота тоже приходилось несладко. Она тащила на себе весь их багаж и занималась еле живыми лошадьми. Элисон неоднократно замечала, как перед сном эльфейка растирает свою поясницу, морщись от боли. Но при всем этом Киото никогда не жаловалась, и младшая Рича старалась брать с нее пример. Каждый раз, когда им доводилось засыпать на холодной земле, девушка смотрела на свою спутницу и призывала себя быть такой же сильной, как она. Говорили в пути они редко экономе силы и чаще общались утром во время завтрака и сборов в дорогу. Первый вопрос Эллисон, когда она просыпалась, звучал так, долго еще до поселения эльфов. Киота отвечала, что нет но ее нет, затянулась на два полнолуния. Непозволительно долго. Младшая Ричи переживала, что они могли заблудиться. Деревни и города на их пути не встречались, как и живые люди, поэтому спросить дорогу было не у кого. Но однажды девушки вышли из леса к какому-то поселению. На травянистом пригорке виднелись деревянные и каменные дома, выстроенные в два ряда которые уходили вдаль. Вход в город или деревню обозначался полуразрушенной каменной аркой. Элисон ошибочно приняла ее за неработающий портал, но Киото сразу догадалась, что это обычный проход, условная граница между поселением и лесом. «Это поселение эльфов!» — радостно воскликнула младшая Ричи и, забыв про усталость, припустила в сторону арки. Киото успела схватить Элисон за руку, прежде чем та убежала от нее. «Нет, госпожа», — Твердо сказала эльфийка и кивнула на загадочное поселение. «Мы ничего не знаем об этом месте. Нужно соблюдать осторожность». «Какую осторожность?» Девушка в нетерпении топталась на месте. «Разве это не твоя деревня?» «Вы слишком нетерпеливы». Эльфийка имела привычку констатировать уже известные факты. Она устремила недоверчивый взгляд на домики И нахмурилась. Если бы это была моя родная деревня, я бы ее уж точно узнала. Посмотрите Киота указала рукой в сторону домов. Из дымоходов не идет дым, и дорога заросла высокой травой. Эта деревня, я думаю, давно заброшена. Значит, это не твоя деревня, разочаровалась Элисон. Не моя. Мы не живем в каменных домах, а здесь их слишком много. И эта деревня будет побольше нашей. Может, это и не деревня вовсе, а город. Неважно. Эльфы никогда не строят свои дома на таком большом протяжении. Почему? Мы должны иметь возможность уйти в любой момент. Люди не станут ждать, пока мы соберем свои вещи. Они нападают молниеносно и без предупреждения. Если наши дома будут находиться друг от друга на большом расстоянии то мы просто не успеем покинуть поселение все вместе. Для вас так важно держаться вместе? Эльфы не выносят одиночества. Наши силы в единении по отдельности нас всех перебьют. Они продолжали смотреть на мертвый город, оставленный его жителями по какой-то причине. Там могут быть еда и вода, неуверенно предположила младшая Ричи. И крыша над головой. «А нам нужен ночлег. Я устала спать на земле?» «Я все понимаю, госпожа». Киото виновато улыбнулась. «Но мы не можем так рисковать». «Ты же сама сказала, что там никого нет. Кого нам бояться?» «Я не знаю. Наемников, например. Случится, может, всякое». «Если ты боишься, то можешь остаться здесь и подождать меня. А я пойду». Эллисон вышла из-за дерева и, прихрамывая от болезненных мозолей, направилась к арочному входу. Не очень-то она надеялась кого-то встретить в этом поселении, но вдруг удача улыбнется им, и тот, кого они увидят, сможет им помочь. Киота ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. Пройдя через каменную арку, путницы оказались в городе. «Никакая это не деревня», сказала эльфийка сразу же. «Это самый настоящий город». Деревянные одинаковые дома тянулись в два ряда перед ними, а дальше располагались каменные постройки, более крупные и надежные. Девушки шли мимо домов и пугливо озирались по сторонам. Как Йота и говорила, город давно покинули. На улицах не играли дети, а из домоходов не шел дым. Что здесь могло произойти? – озадачилась Элисон, проходя мимо сгоревшего дома. Пара бревен лежали в груди пепла, черные, как уголь. Мне тяжело поверить, что этот дом когда-то был жилым. Кигота остановилась рядом с ней. Могу предположить, что на город напало соседнее поселение. Она пожала плечами. Хотя я могу ошибаться. Я не знаток истории. По правде сказать, госпожа, я и нашу историю, историю Вейсарии, знаю плохо. «Хочешь, я расскажу ее тебе», — предложила младшая Ричи. «Только сначала нам стоит поискать укрытие», — «почту за честь», — улыбнулась Эльфийка. Она настояла на том, чтобы идти впереди, на случай, если кто-то внезапно окажется у них на пути. Кеото стреляла из лука, как настоящий охотник, и рядом с такой защитницей Эллисон чувствовала себя в полной безопасности. В городе они нашли родник с чистой водой. эльфийка пополнила их запасы и напоила лошадей. Затем девушки отыскали приют в каменном доме, одном из немногих уцелевших и нетронутых огнем. «В деревянных домах жили простолюдины», — сделала вывод Элисон, переступив порог дома. «А в этих — зажиточные люди». «Правильно?» «Все верно, госпожа». Киота прошла за ней в богато обставленную гостиную. Здесь была мебель из слоновой кости, дорогие украшения и приятный вид из окна, выходящего на лес. «Мы тут останемся?» «Да. Место хорошее и безопасное. Одну ночь мы тут сможем переждать. Из еды в доме они ничего не нашли, так что им пришлось доесть жареное кроличье мясо, которое осталось с предыдущего привала». Эльфийка разожгла очаг. Девушки расположились возле него, растянувшись на мягкой и теплой медвежьей шкуре. «Что ты хочешь знать о Вейсарии?» — поинтересовалась Эллисон у своей спутницы, когда они поели. Все, что знаете вы, госпожа». Она призадумалась, вспоминая прочитанные ею книги из семейной библиотеки, знания младшей Ричи о родном королевстве, ограничивались сухими географическими фактами да рассказами братьев, которые не стоило принимать за чистую монету. «Вейсария расположена в самом сердце континента, с юга омываемого Миринейским морем», начала Элисон свой рассказ. «Географически она занимает наиболее выгодное положение по сравнению с другими королевствами. Во времена правления королевской семьи земли Вейсарии были разделены на восемь частей. Семь из восьми частей принадлежали благородным домам и их наследникам, а восьмую, самую большую часть, по праву занимала королевская семья. Но это было раньше. Сейчас восьмая часть никем не занята, потому что правящую династию свергли. «Кому понадобилось это делать?» спросила Киото. «Если бы я знала», — покачала головой младшая Ричи. «До сих пор неизвестно, кто и зачем расправился с королевской семьей. Говорят, это произошло на церемонии коронации наследного принца. Я не знаю всех подробностей. Меня в тот вечер там не было. «Вот и хорошо», — сказала эльфийка, протягивая ладони к огню. «Меня там не было», — продолжила Элисон. «Зато там оказались мои родители». «Простите, госпожа». «Нет ничего. Я их почти не знала». Но мне все говорят, что я очень похожа на свою матушку. По словам моих братьев, я унаследовала ее цвет волос и глаз». Киота тепло улыбнулась. «Вы знаете, почему вас называют солнечной госпожой?» «За мой мягкий характер». «Не только». «Еще за цвет ваших волос». «Вы напоминаете солнце, такое же яркое и теплое». «Вы дарите людям свет и надежду». «Нечестно, что жизнь обошлась с вами так жестоко». Эллисон подумала о своих странных снах и вспомнила голос, который заставил ее совершить множество ужасных ошибок. Послушав его, она бросила брата и сестру в поместье, а сама сбежала, как последняя трусиха. «Но справедливо ли называть меня так, когда солнца во мне совсем мало?» спросила девушка с грустью в голосе. «Не мало, а много» мягко возразила Киота, накрывая ее руки своими. «Вас очень много света. Просто вы не замечаете, как ваше сияние озаряет все вокруг». Младшая Ричи отвела взгляд, не желая, чтобы эльфийка разглядела в ее глазах недоверие. Свет, который люди видели в Эллисон, сама она считала ложным, во многом благодаря таинственному голосу, цели которого были неизвестны. Что случилось после убийства короля и его наследника? Неизвестные подожгли королевский дворец и сбежали. Это все, что мне известно о том страшном вечере. Но и очевидцы событий скажут не больше моего. Оба моих брата находились там. И ничего нового к моему рассказу они добавить не могут. Либо просто не хотят говорить правду. Кто же их разберет? Тогда почему после свержения королевской семьи Другие дома не выбрали нового правителя. «Они посоветовались и решили, что каждый из них останется на своей территории», — ответила Элисон. «Никто больше не рвался к власти, опасаясь нового мятежа. Сожженный дворец оброс суевериями, и ни один из наследников великих домов не пожелал стать королем Вейсарии. С тех пор нашу страну называют королевством без правителя», Благородные семьи уже не подчиняются королевской власти, а управляют собственными землями, что принадлежат им. Семь частей, семь домов, семь правителей. Как выбираются правители? Простите, госпожа, если я задаю слишком много вопросов. кео вот смутилась. «Все в порядке», — улыбнулась Эллисон. «Я же обещала рассказать тебе все, что знаю. Каждый великий дом...» Выбирает главу рода, исходя из традиций, принятых в семье. Например, в моем доме, доме Ричи, правителем станет самый старший наследник мужского пола, Райнер. Он должен жениться на мне, когда я достигну совершеннолетия. Ведь только после брака получит право распоряжаться не только домом, но и всеми землями в наших владениях. Нам не очень повезло. Наши земли холодные, а почва слишком мерзлая, чтобы на ней можно было что-нибудь вырастить. Но дом вашего брата, господина Райнера, выручает вас, дополнила Эльфика. Я знаю, что на землях Хоградов трудятся простые люди, и все, что они выращивают, идет в дом Ричи. Да, это так. Климат там более мягкий и благоприятный для посевов, что до сельских жителей на наших землях, поскольку вырастить им ничего не удается, они переселяются на юг. Самые упрямые закупают в городе зерно и пробуют разводить скот. Это прибыльнее, чем без толку копаться в холодной земле. Советник рассказывал, что мои братья покупают мясо у местных жителей. Кеота кивнула. Она распустила свои волосы, стянув с них грязную веревку. Цвет ее пряди напоминал элисон, жареный в сахаре каштан. Десерт, который она однажды попробовала в поместье. «Ты ведь жила на юге Вейсарии» нахмурилась младшая Ричи. «Неужели ты никогда не слышала эту историю?» «Нет, госпожа, никогда. Помните, я рассказывала, что эльфы строят свои дома вдалеке от людей. Я жила в летнем лесу вместе со своими сестрами. а он, насколько мне известно, ни одному из домов не принадлежит. Это свободная от людей и закрытая территория». Да, но неужели тебе самой никогда не хотелось узнать больше о королевстве? Не хотелось узнать людей, живущих рядом с вами? Их историю? Понять, кто они такие? Чем живут? Простите, но до высокородных вроде вас нам нет никакого дела, как и вам нет дела до таких, как мы. Что вы могли нам дать? Люди в большинстве своем только и знают, что убивать и лишать других счастья на большее они не способны. «Не все люди такие», — возразила Эллисон. Когда-то то же самое говорила и Татьяна, убеждая ее покинуть поместье и сбежать вместе с ней и Дарвином. Теперь младшая речи повторяет слова сестры для Киота. «Не все», — согласилась эльфийка. Раньше все было иначе. Эльфы соседствовали с людьми и даже вели с ними торговлю. Но то спокойное время давно прошло. Мой народ немало хлебнул горе из-за людской жадности. Поэтому мы отделились от них. Я никогда не хотела узнать людей поближе. Мне жаль, что вам приходится всю жизнь прятаться. Эллисон, желая поддержать подругу, приобняла ее. И еще я сожалею, что тебя привезли в поместье силой. Мне бы хотелось, чтобы наше знакомство состоялось при других обстоятельствах. Киота ответила ей крепкими объятиями и затянула нежную эльфийскую колыбельную. Она пела о доме, о потерянных родных, о разбитом болью сердца и о предательстве людей. Слова отзывались тоской в душе младшей Ричи, и она тихо плакала, напитываясь чувствами Киота, ее искренней скорбью. Под треск поленьев и мелодичный голос служанки Эллисон заснула со слезами на глазах и во сне она увидела долгожданное воссоединение с братом и сестрой. А ранним утром девушка проснулась от странного ощущения. Ей казалось, что кто-то смотрит на нее, но в комнате никого не было. Очаг давно погас, утренний холод касался ее кожи, вызывая мурашки по всему телу. Это взбодрило младшую Ричи, но окончательно она проснулась, когда поняла, что Киота рядом с ней нет. Эллисон выбежала из дома с грохочущим от страха сердцем, ожидая увидеть снаружи вампиров и эльфийку, которую они взяли в плен или убили. Киота в самом деле оказалась на улице, но одна. Она поила коней, привязанных к столбу, и разговаривала с ними. «Давно ты встала?» Младшая Ричи приблизилась к своей спутнице и прислонилась к одному из столбов, чтобы перевести дух. «Если бы здесь кто-то жил?» Ее сердцебиение могли бы услышать на другом конце города. Я привыкла вставать задолго до рассвета, госпожа, сказала Эльфийка. Жеребец позади нее уткнулся ей в плечо. Нужно было напоить лошадей и проверить, все ли в порядке. Киота внимательно осмотрела ее. С вами все хорошо? Куда вы так бежали? Отдышавшийся Элисон пояснила: Я проснулась и не увидела тебя рядом. Ты не представляешь, как напугала меня. Я подумала, что тебя схватили. Ты должна была предупредить меня о своем уходе. Простите, Кива-то поклонилась. Мне не хотелось будить вас до завтрака. Я собиралась раздобыть нам еды, пока вы спите. Она кивнула на лук у себя за спиной. Я знаю, как вы относитесь к охоте, но других вариантов нет. А еще надо проверить, что находится за городом. Если на него кто-то напал, выходит где-то неподалеку, должен быть такой же или похожий на этот город. Туда мы тоже пойдем? Сначала разведаем обстановку. Там могли остаться живые люди. Неизвестно, как они отнесутся к нашему появлению. Мы ведь даже не знаем, на каком языке они общаются между собой. Я пойду вперед и все выясню. А вы подождите меня здесь. Я не отпущу тебя одну... Подтверждение своим словам Элисон вцепилась в ее руку. Жеребец фыркнул. «Не зачем так волноваться?» Кеота улыбнулась, но младшая Ричи не отпустила ее. «Со мной ничего плохого не случится». «Нет, Тата говорила то же самое, и что? Где она сейчас? В лапах кровожадных монстров, именуемых моими братьями. Мы пойдем вместе или останемся здесь?» Эльфийка обреченно вздохнула. «Вижу, от своего вы не отступитесь. Так тому и быть. Я предлагаю пойти посмотреть, что находится на другом конце этого города. Если мы увидим вдалеке еще один, то сначала остановимся и подумаем, что делать. Торопиться не будем. Вы согласны?» Младшая Ричи утвердительно кивнула, и девушки отправились дальше. По дороге они заходили в уцелевшие дома и осматривали их. Путницы искали еду или то, что могло бы пригодиться в долгом путешествии. Оружие, целебные травы и мази, стрелы и чистую одежду. Но ничего полезного им не попадалось, словно все самое ценное давно унесли. Несмотря на это, многие из украшений в богатых домах оставались нетронутыми. Какой загадочный город, думала младшая Ричи, когда они приближались к местному базару. Прилавки торговцев ожидаемо пустовали. Ветер нес пыль по пустынной дороге и заметал порванные навесы и покосившиеся стойки. Не задерживаясь возле них, путницы прошли мимо и вышли на городскую площадь. Центр площади украшала большая статуя изящной девушки. Изваяние из белого камня простирало худые руки в рассветное небо. На одну из них не хватало пальцев, Судя по всему, кто-то нарочно их отколол, чтобы после продать. Местный скульптор постарался сделать так, чтобы при взгляде на его творение у людей создавалось впечатление, будто длинные волосы девушки находятся в движении от ветра. Голову статуи венчала каменная корона, на которой также не хватало нескольких частей. Элисон и Киота молча смотрели на изваяние. «Что это такое?» Шепотом спросила младшая Ричи после долгих размышлений. «Похоже на образ древнего божества», — предположила эльфийка. Она склонилась к подножию статуи и указала на давно увядшие цветы, сложенные к длинным стройным ногам каменной королевы. Местные жители ей поклонялись. «Ты знаешь, что это за богиня?» «Впервые вижу такую. Люди, что здесь жили...» почитали предков и верили в божественную силу. «Не так уж это и плохо», — пожала плечами Элисон. «Иногда боги отвечают на молитвы». На мои они ни разу не ответили». Горько усмехнулась Эльфийка и встала. «Как бы там ни было, надо продолжать путь». Остаток пути до окраины города путницы преодолели верхом. Помимо статуи богини с короной на голове, Площадь собрала и другие, подобные ей фигуры. Бородатого мужчины всего в шрамах с закинутой на плечо киркой и седовласого старца с древней книгой в руках. Проезжая мимо, Бегленкины считали по меньшей мере четыре статуи, которым некогда поклонялись жители города. Еще две статуи оказались полностью разрушены, так что понять изначальную задумку скульптора не представлялось возможным. Девушки обнаружили за городом реку. Вода соблазнительно сверкала на солнце, и его лучи согревали чистую ровную гладь. Элисон вдохнула свежий воздух всей грудью и испытала сильное желание искупаться в реке. «Может, искупаемся?» — предложила она. Но эльфийка не одобрила ее идею. «Нет, нам нужно двигаться дальше», — упрямо твердила Киота. Я уверена, что за рекой нас ждет еще один город. Они проехали вдоль реки, наслаждаясь прекрасным видом. Птицы спускались с деревьев на воду и вылавливали рыбу. Возле цветов жужжали насекомые, в тени копошили зайцы. Жизнь завораживала Элисон. Ее родные края, мертвые и пустые, нагоняли тоску на любого. Наслаждаться вечным холодом могли лишь те, кто презирал жизнь, а таковых хватало. Вампиры ужаснулись бы при виде места вроде этого, утопающего в зелени и освещаемого солнцем. Младшая Ричи улыбалась, представляя выражение их бледных лиц. Впереди выселись горные хребты с заснеженными вершинами. Сколько же времени у них займет восхождение на эти горы если им вдруг предстоит взбираться наверх. Должно быть, целую вечность пройдет, прежде чем они достигнут вершины. К тому времени, когда путницы подъехали к арке соседнего города, солнце находилось в наивысшей точке. Голову припекало, подструился с девушек ручьем. Младшая Ричи обернулась на реку, оставшуюся позади, и, с сожалением, взглянула на сверкающую воду. Они сюда не вернутся. Их путь лежал только вперед, а назад они еще ни разу не повернули. Вот и второе поселение. Сообщила эльфийка без особой радости, стоило им подъехать к карке. Ставлю десять серебряников на то, что этот город такой же пустой, как и тот, откуда мы выехали. Почему только десять? Засмеялась младшая Ричи. Больше у меня нет. Девушки въехали во второй город. Предположения Киота подтвердились. Он выглядел так же, как и предыдущий. Деревянные постройки сменялись каменными, на улицах и в домах — никого. Но здесь оказалось меньше сожженных и разграбленных домов, чем в соседнем городе, что сильно поразило Киота. «Странное ощущение», — поделилась она своими мыслями. «Этот город пострадал меньше». Что же тут произошло на самом деле? Ох, и не нравится мне это. «Города-призраки», — негромко проговорила Элисон, стараясь ни на шаг не отставать от Киота. Их лошади шли медленно и тяжело. Они тоже устали и еще страдали от жажды. Родника в новом городе девушки не обнаружили, как и статуи божеств на местной площади. «Выходит, что в одном городе...» Жили набожные люди, а в другом нет. Чем больше они углублялись в мертвую культуру городов, тем сильнее младшая Ричи недоумевала. Они до вечера исследовали местность и прочесывали дома. Но ничего нужного или полезного им не встретилось. Наконец они остановились в одной из построек, чтобы заночевать. И Эллисон вновь почувствовал на себе чей-то взгляд. Ей стало не по себе от мысли, что вампиры уже их нашли и теперь просто ждут подходящего момента, чтобы напасть со спины. Младшая Ричи поделилась переживаниями с Эльфикой, и она пару раз обошла дом по кругу, тщательно проверяя территорию. «Никого, госпожа», — сообщила Киота, вернувшись в дом. «Ты уверена?» — Эллисон смотрела на дверь, пребывая в полной уверенности, что за ней притаились Райнеры Хейки. «Уверена». «Вы же сами видели, что город пуст. Ну, может, сюда изредка захаживают дикие животные, но людей здесь точно нет». «Вы услышали какие-то звуки?» «Нет», — ответила она. «Мне просто показалось, что за мной кто-то наблюдает». «Хотите, я не буду спать сегодняшней ночью», — предложила Киото. «Вы ложитесь, госпожа. Я поберегу ваш сон». «Не стоит жертвовать ради меня сном и отдыхом», «Ты права, Кио? Мне просто померещилось». Позже кио заснула, а Эллисон еще долго лежала без сна и смотрела на дверь. Ощущение преследования ее не покидало. Она смогла заснуть только под утро, а когда проснулась, то увидела сидящего на открытом балконе черного кота. Он смотрел на нее, склонив голову на бок и медленно размахивал длинным хвостом. Младшая Рича засмеялась, «Вот я глупая!» Она протянула руки к животному. «Иди ко мне, не бойся! Ах ты, маленький преследователь!» Эльфика снова куда-то ушла. Но Эллисон, наученная предыдущим опытом, больше не переживала за нее. Кот мяукнул и спрыгнул в комнату, избегая объятий младшей Ричи. Он мягко приземлился на лапы и потрусил к двери. «Стой! Ты куда?» Эллисон ринулась за ним, Но кот оказался проворнее. Юркнув при открытую дверь, он выбежал на улицу, оставив девушку ни с чем. Она выскочила следом, еле поспевая за котом. Худощавый и быстрый, он ловко петлял между домами, пока не забежал в открытую дверь одного из них. Эллисон с отставанием ворвалась внутрь. «Вот негодяй!» Она погрозила ему пальцем. «Заставил меня за собой бегать!» Ну. Чего тебе надо? Скучно тут одному? Кот сидел возле сундука и смотрел на нее своими зелеными глазами. У него глаза такого же цвета, как у меня, с удивлением подумала Эллисон. Жесткая, короткая шерсть кота блестела на солнце, а темно-зеленые глаза с глубоким пониманием происходящего разглядывали девушку. Кот имел необычайно длинные усы и лапы, с нестриженными когтями. Худоба совсем не красила его. Младшая Ричи решила, что он давно ничего не ел. «Если бы у нас была еда, я бы тебя покормила», — сказала она коту. Тот, конечно, ничего не ответил. Тогда Элисон подошла к сундуку, возле которого сидел кот, и открыла его. Внутри девушка обнаружила колчан со стрелами и красные сушеные ягоды, Замотанные в темную ткань. Она в растерянности осматривала содержимое сундука, не понимая, как так получилось, что именно этот дом они с Киото пропустили. Младшая Ричи перевела взгляд на кота, который сидел рядом и неотрывно наблюдал за ней, подметая хвостом пол. "Это ты привел меня сюда", прошептала она. Кот дернул порванным ухом, будто понимал человеческую речь. Надо показать все это моей подруге. Как ты считаешь?» Животное укнуло. Кот ее понимает. Обрадовавшись, Селисон собрала в охапку колчана и кулек с ягодами, а затем покинула дом в сопровождении четвероногого друга и вернулась к тому месту, откуда они убежали. Киото тут же налетела на нее. «Госпожа, где вы были? Я чуть с ума не сошла. Обыскала тут все». Больше никогда так не делайте. Что это у вас в руках?» Отчитывающий тон сменился на удивленный, когда Эльфийка увидела в руках Эллисон все то добро, которое она нашла в одном из домов. Девушка отдала предметы эльфейке. «Я узнала, кто следил за мной», сказала младшая Ричи с довольной улыбкой. «Кто?» Эльфийка уже перебирала стрелы и заинтересованно рассматривала их. Сделанные ею в лесу стрелы были по-своему хороши, но эти оказались куда лучше. Крепкие, потому что из стали, а не из дерева, и с ярко-желтым оперением. Сундук уберег их от времени и разрухи, и каким-то чудом до них не добрались разбойники. Путницам несказанно повезло. «Это он наблюдал за мной и привел в дом, где я нашла стрелы и ягоды» похвасталась младшая Ричи своим новым другом. Эльфика бросила взгляд ей под ноги и, увидев кота, испуганно отпрыгнула в сторону. «В чем дело?» Элисон не понимала ее поведения. «Эльфы котов не жалуют», — пояснила Киота. «Их присутствие сулит беду. Прогоните его». Младшая Ричи засмеялась. «Ну, какую же беду? Посмотри, сколько всего он нашел для нас». «Это вы нашли госпожа, а не он». «Кот привел меня к нужному дому», — упрямствовала Эллисон. «Мы с тобой пропустили его, а мой друг как-то узнал об этом и показал, где хранятся полезные вещи. Ты должна быть благодарна. Теперь у нас есть стрелы и кое-что поесть». «Как скажете». С поклоном ответила эльфийка. «Но я благодарна вам, а не ему». Кот зашипел на нее, заставив Киота отпрыгнуть еще дальше. «Вот видишь, ты его обидела!» Младшая Ричи присела и протянула руки к коту. Он осторожно подошел к ней, обнюхал пальцы и позволил взять себя на руки. От кота плохо пахло, но Эллисон это не волновало. Киота хмуро смотрела на них обоих. «Он все понимает, между прочим», — сказала ей младшая Ричи. Это такое же живое существо, как мы с тобой. Он заслуживает ласки и любви. Бедняжка. Его хозяева давно мертвы. Эльфийка старалась держаться от них подальше. И мы тоже будем, если вы, госпожа, не оставите его здесь. Здесь? Она искренне удивилась и погладила большим пальцем разодранное ухо кота. Он замурлыкал. «Нет, здесь я его точно не оставлю». «Это же мертвый город! Что он тут будет делать? Мы возьмем его с собой!» «Что? Ты слышала меня, Киота?» Твердо проговорила Эллисон. «Дальше мы пойдем с ним!» «Госпожа, у вас доброе сердце, но...» «Никаких возражений!» Эльфика не стала продолжать спор. Она заменила самодельные стрелы на новые и осмотрела замотанные в ткань ягоды. Не ядовитые. Вынесла она вердикт и разрешила употребить их в пищу. Младшая Ричи предложила одну ягодку коту, но он обнюхал ее и отвернулся. «Коты не едят ягод, госпожа», — усмехнулась Киото, увидев это. Они ехали к выходу из города. Эллисон держала одной рукой по воде, управляя конем, а другой придерживала кота. От ягод он отказался, поэтому последнюю она съела сама. «Тогда что они едят?» — спросила девушка. Опыта в общении с животными у нее не было, а книг на эту тему она никогда не читала. «Рыбу, мясо. Они едят почти все то же, что и люди, кроме любимых вами пирожных. Сладкое котам нельзя». «Но эти ягоды не сладкие». «Он хочет мяса, а не ягод», — настаивала на своем киото. «У нас нет мяса, Сет». Шепнула она ему на ухо и добавила уже громче. Но Киото сходит на охоту и добудет его. То есть вы уже не против, чтобы я охотилась? заулыбалась Сельфийка. И когда вы успели дать ему имя? Успела! буркнула в ответ Элисон, но когда не сказала. На самом деле она придумала коту имя сразу, как только увидела его. Сет. Такое имя решила младшая Ричи дать своему питомцу. В поместье ей нравилось читать об исчезнувших мирах. Жившие там давным-давно люди поклонялись различным божествам. Народ Умпри почитал бога ярости, хаоса и разрушений, которого именовали Сэтом. В книгах его изображали в черном одеянии, поэтому Эллисон, впервые увидев кота, ни на миг не задумалась, как назовет своего нового друга, Ближе к вечеру они сделали привал. Киота развела костер и отправилась на охоту. Она старалась охотиться неподалеку, чтобы всегда иметь возможность быстро вернуться назад, если Эллисон будет грозить опасность. Девушка осталась с сетом. Кот спал у нее на коленях, свернувшись черным клубочком. Ей стало любопытно, какие сны видят животные. Снятся ли им их хозяева, дом, еда? Или еще что-то? А могут ли животные чувствовать, что снится людям?» Младшая Ричи задавала самой себе вопросы, считая на небе перемигивающиеся звезды. Мог ли Сет увидеть ее странные сны? Мог ли понять, что они значат? «Жаль, ты не можешь говорить», — печально вздохнула Элисон, поглядев на кота. Его уши дернулись на звук ее голоса, но глаз животное не открыло. Возможно, ты бы смог рассказать, почему я вижу странные сны. Ведь вы, животные, очень умные, умнее людей. Киота вернулась из леса, довольная собой. В руках она держала двух жирных зайцев, охота прошла удачно. Младшая Ричи отвернулась, пока эльфийка свежевала тушки и надевала их на ветки. Зато кот, почуяв запах поджаривающегося мяса, тут же проснулся. Спрыгнул с колен девушки и начал крутиться около костра. Его глаза оживленно смотрели в огонь. Вот зря ты боишься котов, сказала Элисон своей спутнице, жадно наблюдая за готовкой мяса. Живот ее урчало от голода, и она чувствовала себя котом, облизывающимся от вида полусырых тушек. Сет тебе добыл новые стрелы, благодаря которым ты настреляла нам дичи. Чем плохо? «Вы говорите о нем, как о человеке». Киото с неодобрением посмотрела на кота. «Коты не люди. Им верить нельзя, потому что они редко бывают привязаны к своим хозяевам. Они всегда сами по себе». «Но ведь он обратил на меня внимание. Должно же это что-то значить?» Он увязался за вами, потому что был голоден. «Посмотрите на него. Он просто хочет есть». Пламя плясало в больших и умных зеленых глазах кота, а сам он облизывался на аромат дымящегося и поджаривающегося мяса. И что? пожала плечами Эллисон. Все мы голодны. Когда он поест, то уйдет, госпожа. Утром его с вами не будет. Чушь какая-то! хмыкнула младшая Ричи, не поверив Эльфике. Это дикий кот. Он не останется с вами, как домашний зверек. Вот увидите. Остаток вечера они провели в мрачном молчании. Слова Киота подпортили Элисон не только настроение, но и аппетит. Отщепнув часть мяса, она положила кусок на землю перед сетом, и он набросился на него, как голодный волк. Поев, кот тщательно вылезал себя и уснул возле костра с набитым брюхом. Младшая Ричи расстелила на земле потрепанный меховой плащ и легла на него. В этот раз она не стала говорить с эльфийкой, хотя перед сном они всегда болтали о всяком разном. У Элисон из головы не выходили слова служанки. Она не верила, что животное, прирученное и обласканное ею, может уйти и оставить ее. Несколько раз за ночь она просыпалась и проверяла, не ушел ли ее четвероногий друг. Но Сет мирно спал у нее под боком, согревая ее время от времени урча. В конце концов, младшая Рича успокоилась и заснула крепким сном. А утром, когда она открыла глаза с первыми лучами солнца, кота и след простыл.